Глава вторая. Кристен. Шон поставил стул посреди общей комнаты пожарного депо, развернул его спинкой ко мне и уселся верхом. Он никогда не упускал возможности меня помучить. Я сидела в одном из шести кожаных кресел, стоящих перед телевизором. На коленях тихонечко рычал Йорк по имени Каскадер Майк. Шон посмотрел на меня из-под своей дурацкой шевелюры и широко улыбнулся. «Ну что, подруга, подумала над тем, что я предложил?» «Нет, Шон, во мне не живет мексиканец и вряд ли когда-то там появится». В кухню спустился капитан Хавьер. Поглаживая собаку, я продолжила. «Хочу, чтобы ты знал, Шон, если мне когда-нибудь понадобится искусственное дыхание, а кроме тебя пара парамедиков на земле не останется, не покупай на мои похороны цветы». «Лучше отдай деньги зао-защитникам». Хавьер засмеялся и налил себе кофе. В соседнем кресле, уткнувшись в книгу, хихикнул Брендон. «Шон, свали отсюда!» Шон встал, взял стул и поволок его к столу, что-то бормоча под нос. Из туалета вернулась Слоан. На ней была та самая льняная юбка, купленная прошлым летом во время нашей поездки в Мексику, и сандалии, завязанные на икрах. ну, вылитая Елена Троянская. Моя лучшая подруга была красоткой. Светлые волосы до пояса, на левой руке цветные татуировки, а на безымянном пальце сверкающий камень. Брендон был ее личным пожарным и по совместительству женихом. Воскресенье — семейный день. Четверым ребятам, работающим в эту смену, разрешалось приглашать на завтрак друзей или родных. Сегодня среди гостей были только мы со Слоан. Жена Хавьера вместе с дочерями пошла в церковь, а у Шона не было девушки. Кто бы мог подумать. Формально я пришла к Джошу, четвертому парню из команды, хотя и никогда его раньше не видела. Джош — новый водитель и лучший друг Брэндона, недавно перевелся из Южной Дакоты. Он будет шафером, а я подругой невесты на свадьбе Слоэн и Брэндона через два месяца, 16 апреля. Джош не смог присутствовать на помолвке, поэтому сегодня мы просто обязаны были встретиться. Я посмотрела на время. Терпеть уже не было сил. Желудок сводило от голода. Сегодня очередь Джоша готовить завтрак, но его до сих пор нет. Никто другой готовить не собирался, и мне приходилось довольствоваться кофе. Мы еще ни разу не виделись, а он меня уже бесит. «Ну и?» — спросила слон, пристроившись в кресле рядом с Брэндоном. «Не хочешь рассказать, откуда у тебя эта футболка?» Я взглянула на завязанную Натальей черную мужскую майку с логотипом пивоваренной компании. «Не хочу». Слоан пристально на меня посмотрела. Уехала за тампонами, а вернулась в какой-то непонятной футболке. «Ты от меня что-то скрываешь?» Брэндон оторвался от книги. «В принципе, человек он спокойный, не разменивается по мелочам, Но начни я объяснять, как обновила его новенький пикап чёрным кофе, он наградил бы меня таким осуждающим взглядом, что уж лучше бы наорал. И я решила не начинать этот разговор. Я всё вычистила. Даже бампер не повредила, когда в меня въехали сзади. Потому что, пролив кофе, я от неожиданности нажала на тормоз. Меньше знает, крепче спит. Свою майку мне пришлось выбросить. Ей я протирала салон. поэтому надела футболку того парня с парковки. «Это Тайлера», — соврала я. «Его запах... Я так по нему скучаю!» И уткнулась носом в воротник, притворяясь, что вдыхаю любимый запах. «Черт, неплохо пахнет». А парень был ничего себе. Красивое тело, даже под одеждой. Симпатичный. И чисто выбритое мальчишеское лицо. Все, как мне нравится. «Мне срочно нужно потрахаться». А то уже незнакомцы начинают вызывать во мне столько фантазий. Как же долго. Целых семь месяцев мы не виделись с Тайлером. Слон расплылась в улыбке. Вот оно в чем дело. Как же это мило. Жаль, что завтра, в день Святого Валентина, вы не сможете быть вместе. Ну, потерпи. Еще три недельки, и он будет твоим навечно. Угу. Скоро его переведут, и мы официально начнем жить вместе. Внутри у меня все сжалось. но внешне я оставалась невозмутимой. Слоан улыбнулась и прижала руки к груди. Она не слишком-то любила Тайлера, но была очень романтичной натурой. Живот совсем скрутило, и я скорчила гримассу. Сейчас была не самая лучшая полоса в моей жизни. Все это плюс голод, авария, полиция в три часа ночи, о чем я еще не рассказывала, Слоан. В общем, настроение хоть куда. Я так устала... что вместо телефона попыталась было зарядить чашку с кофе. Слоан взглянула на часы и, не говоря ни слова, достала из сумочки более утоляющие. Привычным движением, отточенным до совершенства за пять лет совместного проживания, она протянула мне стакан воды и две таблетки. Проглотив пилюлей, я повернулась к Брэндону. — Хорошая книга? — Неплохая, — ответил он, посмотрев на обложку. «Если хочешь, дам почитать, когда закончу». Внезапно он повернулся к двери и заулыбался. смотрите как кто пришел». Я обернулась и остолбенела от удивления. На пороге стоял тот мужик из ВОНС, держа в руках пакеты с продуктами. Мы в изумлении уставились друг на друга. Вдруг он посмотрел на мою, вернее, на свою футболку и ухмыльнулся. Я встала, посадив каскадера на стул. а мой недавний знакомый поставил сумки и направился прямо ко мне. Я затаила дыхание. Интересно, как он обыграет эту ситуацию? Брэндон положил книгу на подлокотник и поднялся. Джош, это Кристин Петерсон, лучшая подруга Слоан. Кристин, знакомься, Джош Коупленд. Привет, рад познакомиться. Он пожал мне руку чуть сильнее, чем следовало бы. Взаимно. прищурилась я. Продолжая держать меня за руку, Джош обратился к приятелю, но смотрел он при этом на меня. «Брэндон, старина, я слышал, ты в выходные купил новую машину?» Незаметно подмигнул мне Джош. «Хочешь посмотреть?» предложил Брэндон. «Давай после завтрака. Как же я люблю запах новенького авто. Моя уже насквозь провоняла кофе». Я бросила на него безумный взгляд, и он еще больше расплылся в улыбке. Брендон, кажется, ничего не заметил. «В машине еще остались пакеты? Я помогу», — вызвался Брендон. Слон уже отправилась на кухню разгружать покупки. «Я справлюсь», — отмахнулся Джош, глазами приглашая меня выйти. «Составлю тебе компанию», — подхватила я, забыла кое-что в машине. Он распахнул передо мной дверь. «Только попробуй что-нибудь рассказать», ткнув пальцем в его грудь, набросилась на мужчину я, как только за нами закрылась дверь. Я боялась не столько за пролитый кофе, сколько за то, что меня поймают на отчаянном бронье. Вообще-то я никогда не вру, но по закону подлости в этот один-единственный раз попалась, и сейчас меня начнут шантажировать. Джош приподнял бровь и наклонился ко мне. «Воришка, ты украла мою футболку. Если хочешь получить ее назад, держи рот на замке. Не забывай, кто въехал мне в зад, так что ты тоже в невыгодном положении. Я сложила руки на груди. Уголки его губ слегка приподнялись в чертовски привлекательной улыбке. И на щеках появились ямочки. Ямочки, черт возьми. Я в тебя въехал, ты уверена? Есть доказательства произошедшего. Пикап-целеханик. Полицию никто не вызывал. По моей версии, на парковке возле ВОНС истерила женщина. Я решил ей помочь и одолжил свою футболку, а она укатила, забрав майку себе. «Ну, тут ты ошибаешься», — обрадовалась я. «Никто никогда не поверит, что я истерила. У меня не бывает истерик». «Спасибо за информацию», — он снова наклонился. «Я подкорректирую рассказ». Спокойная. но грубоватая девушка попросила помочь и украла мою любимую майку. Так лучше? Он даже не пытался скрыть улыбку и теперь едва не смеялся в открытую. Придурок! Сжав губы, я вплотную подошла к нему. Моя наглость его явно удивила, но он не отступил. «Я отдаю футболку, ты молчишь». «Всем хорошо», — сказала я, смотря ему прямо в глаза. «Оставь себе, тебе идет». Джош повернулся к машине и рассмеялся.